Глава двадцать четвертая. Событие пятьдесят третье. На чемпионате мира по легкой атлетике алкоголик Сухоткин толкнул ядро, диск и молот. Хватило ровно на две бутылки. Курьез на эстафете четыре по сто метров на чемпионате мира. Китайский бегун передал палочку корейскому. Президент Ордос расщедрился. Семь и стутишковых выделил его личную бронь в отеле Downtown в Мехико. Твою ж девизию. Мама дорогая. Йоксель моксель. На одним словом можно одними восклицаниями до вечера изрекаться. Отель Downtown Мехико расположен в центре города, всего в нескольких минутах от зокола. Downtown это необычный отель. Его фактически переделали из бывшего отстекского дворца, который теперь признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. А по виду снаружи и не скажешь. Серая каменная стена, камни только разного размера, искреплены серой глиной. На втором этаже два небольших балкончика, а на третьем один большой. Вот в этот номер и заселились. Вся красота Внутри. Так и не опишешь. Здание окружает небольшой дворик с кустиками и столами. Главное — стены. Они тоже сделаны из разных цветных камней. Да еще и художник поработал. Словно на тысячу лет назад в прошлое попал. И при этом современная красивая мебель. И кровати — самое главное. Точно такие, как в оставленном Петром будущем. а не то, на чем сейчас спят в СССР. Надо будет потом узнать, где делают, и купить эту фабрику. Поднялись на плоскую крышу. Там бассейн и шезлонги под тентами. Потрогали воду и, не удержавшись, искупались. Кайф. Живут же люди. Потом принял Петр душ, выпил стакан мангового сока и позвонил Буденному. «Семен Михайлович, добрались мы». Я ежу, наши все здесь, беда горам даже. А воз train их нет. Попенял маршал. Нас президент в музее поселил. Отель Даунтаун. Можете добраться или мне к вам? Так не хотелось на жару. Меня в посольстве маршино выделили с шофёром. Так что могу подъехать. Короче новостей раз-два. Ясь просто у baseplan. Всё, всё. Жду. «Скажите шоферу «Отель Даунтаун», «Зокола» рядом, площадь Конституции, найдет, жду». Семен Михайлович был неузнаваем. Загорел-то! И без мундира. Петр его в гражданском и не видел. Полувоенный, как у Сталина, белый пиджак-китель и белые же штаны. Пенсионер в гаграх, а усы остались. И буденный остался. «Ты ли чем, товарищ министр, главной новости не знаешь?» Пожав руку, в атаку бросился. «Слушаю». «Американцы с неграми своими дерутся. Война настоящая, так что негры у них на ампиаду не поедут. Только белые, вся легкая атлетика мировая в панике. Что будет? У них ведь в этом деле как раз черные на ведущих ролях». Это неплохо, Пётр задумался на секунду. Нехорошо, но и неплохо. У нас как раз в лёгкой атлетике претендентов на медали не слишком много. И если не золотят США, то-то и другие негры все будут с серебром и бронзой. Плюс только в том, что по количеству медалей США сразу просядут. Иреска. Лёгкая атлетика и плавание принесли им почти все медали. «Чего, у нас и бегать с некому?» Маршал опечалился. «Даже сник. А приехал-то радостный. Типа, теперь попрет. Ходьба спортивная, тройной прыжок, метание копья. Все, пожалуй». Петр как ни напрягал память, большего из нее не выудил. Вроде было еще несколько бронз. «Точно, прыжок в высоту. Только там белый американец прыгнет перекатом. Впервые спиной вниз. Так что и бунтующие негры тут не помогут. Ну, да ведь всё перемешается. Может, несколько медалей и добавится. А, расстроил старика. Я-то думал, теперь в наши на первое место по медалям выйдут. А ты? А! Махнул рукой и на кресло плюхнулся. Блин, и не скажешь, что человеку 85 лет. Не расстраивайтесь раньше времени, товарищ маршал. Может, наши в лёгкой атлетике и не наберут много золота. Но вот штатовцы точно теперь на первое место по медалям не претендуют. Так что вернёмся с общей победой». «А-а-а! А он тут мне мягом убежать! Вторую-то новость а, рассказать?» «Конечно». «Тут война была пять дней назад. Революция!» Событие пятьдесят четвёртое. Интеллигент протискивается за пивом сквозь очередь рабочих. Куда лезешь? Неуж рабочий класс в очереди стоит. Да какой вы рабочий класс? За полвека ни одной революции. А революция? Что Пётр знал? Громыка перед вылетом попросил зайти и предупредил, что там студенческие волнения, в самом Мехико. Есть убитые и раненные, много народу арестовано. Осторожнее, мол, И на улицу по одному не выходите. Все передвижения в составе делегации, как будто когда-то было по-другому. Советские спортсмены только группами и передвигаются, и всяких разных партийных деятелей в составе делегации больше, чем самих спортсменов. Берегут, бдят, ждут подвоха от спортсмена. Убегёт в объятия капитализма, огонится за рублём зелёным. Прецеденты, конечно, есть, пытаются некоторые избежать. Колбасы и сортов не хватает. Голодные. Ну, накормим. А партийцы ждут подвоха. Есть такая кукла Ждун. А если бы дед, то как куклу назовут? Бдун? Бздун? Официальная версия такая. Студенты целый месяц ходили на демонстрации с плакатами, «Но кремос олимпиадос, кремос революсион». «Мы не хотим олимпийские игры, мы хотим революцию». «Студентам всегда свободы не хватает». «Зачем она им?» «Выучись, воспользуйся социальным лифтом». «Прояви себя». «Нет, вдавай всего и сразу». «Требуют...» — это Громык сказал. «Отмены статей 145 и 145-б Уголовного кодекса». тех, которые санкционировали заключение любого участвующего во встрече трёх или более человек. Считалось, что это угрожает общественному порядку. Всё, как и у нас, больше трёх не собираться. Ещё хотят упразднение гренадёров, полицейский корпус. Вот, классно это будет, если полицию распустить. Даже не анархия, хрень полная. 2 октября демонстранты собрались на площади трёх культур. В столичном районе Тлатылолька. Подошла полиция, и кто-то начал стрелять. Чем закончилось, понятно. Около трехсот убитых. Плохо. Дети ведь чьи-то. Кучу народу арестовали. Тоже ничего хорошего. Однозначно не беспризорники. Опять горе родителям. А может, надо как-то получше воспитывать детей? А, чего уж лесь в чужой монастырь. Пётр точно знал, что больше никаких волнений не будет, и олимпиада пройдёт на ура. Будут побиты десятки рекордов. Всё из-за высокогорья. Кому-то очень плохо, марафонцам, например. Там половина с дистанции сойдёт. А вот в прыжках и беге на короткие дистанции только на благо. Не волнуйтесь, Семён Михайлович, завтра прилетят крылья родины. дадут пару концертов, и волнения утихнут. Пророк прямо ныкнул и ус правой поправил. Обещаю. Когда про олимпиаду собрал материал, то прочёл в интернете, что стрелять начали снайперы из охраны президента, который их туда и отправил. А будто могло быть иначе. США же здесь рулят. ЦРУ готовило операцию. Так не придумают потом ничего нового, и в Киеве на Майдане просто повторят. А зачем что-то новое изобретать, если в прошлый раз сработало? Всё потом вскроется. Ну, вскрылось. Что изменилось? Кого на Украине посадили? И тут данные появятся через десятки лет. А кто в выигрыше? Спорт, несомненно. А ещё крылья заработают кучу денег. И все будут думать, что это русские успокоили волнение. «Ай, как хорошо! Ай да, Петр! Ай да!» После знанец. Событие пятьдесят пятое. «Девушка, вы что, конным спортом занимались?» «А что, ноги кривые?» «Нет, рожа лошадиная». Про Олимпиаду можно сказать только одно. «Она была длинная». Такое ощущение, что не 2 недели шла, а 2 года. Пётр Тишков устал. Нужно было быть одновременно в нескольких местах. То идут соревнования по лёгкой атлетике, то по тяжёлой, и одновременно в бассейне бьётся наша мужская сборная по вотерполу. А ещё конные соревнования проходили вообще не в Мехико, а в 30 км от города, в красивой зелёной долине. Кстати, Интереснее всего смотрелись ими на они. Мексиканцы понарыли и понастроили столько препятствий, что до финиша только половина участников добралась. Почти все сходили на водных преградах. Лошадь через приличный барьер перепрыгивала и оказывалась в глубокой луже. Падала на колени, и наездник кувыркался через голову лошади в эту лужу охладиться. Нашим тут счастье не улыбнулось. Иван Кизимов, тот самый, с нервным конем и хором, стал первым в личном первенстве по выездке. И бонус не зря обогащались. Без своего лидера, фашиста Йозефа Некермана, сборная ФРГ с первого места откатилась на пятое, уступив золотые медали трем наездникам из СССР. В реальной истории ставшими вторыми. Елена Петушкова на своем красавце-пепле Иван Кизимов на пугливом и хоре И Иван Колета на абсенте взяли золото на командном первенстве по выездке. Вторыми стали английские джентльмены и леди. Привились и с такой ненавистью пожимали руки на пьедестале, что всему миру было ясно: это они, великобританцы, должны стоять на верхней ступеньке. Это они придумали этот вид спорта, когда дикари из России ещё по деревьям лазали, и хвост у некоторых особей ещё не отвалился. Как джентльмен может проиграть вчерашнему рабу? Как леди Лорна Джонстон может проиграть и Тушковой? Отыгрались лорды и перы на троеборье. Да и то только в командном первенстве. Стоп, лорды и перы, а если вместе, лордоперы. Вот они, в конкурсе, ну, где ямы и канавы, заполненные водой, первым стал американец, а англичане... только вторым и третьим. В результате у СССР два золота, а у Великобритании золото, два серебра и бронза. Общее количество медалей в два раза больше, чем у вчерашних конюхов, которым хозяин разрешил на конях сгромоздиться. Но золото в выездке это пощёчина лорд-эпёром. Её количество медалей не затереть. Можно отметить и россыпь наград в вольной и греко-римской борьбе. В реальной истории остались почти без медалей. Борцов тупо перетренировали в горах. Только три медали золотые, одна из них у Александра Медведя. Сейчас Петр, прорвавшемуся до власти дилетанту Павлову, не дал угробить людей. Ну и пшик в нос перед схваткой. Тринадцать золотых. Куча серебра и бронзы. В боксе тоже людей тогда загнали, потому сейчас 6 медалей высшей пробы, в два раза больше. А вот в гимнастике ничего не поменялось. Наши женщины взяли командное золото и два индивидуальных. Лариса Петрик в вольных упражнениях, а Наталья Кучинская на бревне. С Кучинской беда целая. Местные мужчины в каждой матче были безума советских спортсменок. И не случайно Именно гимнастка из СССР была названа невестой Мехико. Девушка, чья красота достойна богов. Пётр приехал в гостиницу, где обитали члены команды СССР после первого дня выступления гимнасток. Наши выступили неважно. Бурда и Турищева сорвались с брусьев и бревна, и сама Наташа упала с брусьев. Только зашёл, хотел поддержать, а Наталья Маленькая светлая девочка с короткой стрижкой к нему выбегает в слезах. Час назад мы приехали в Олимпийскую деревню совершенно измученными, и вдруг приходит, говорят: "Я избранная невеста Мехико, но я за гордица не успела, потому что мне объяснили, по их легендам, это самая красивая девушка, которую приносят в жертву богам, чтобы они смелостивились и охраняли город". И я спрашиваю: "А меня за что в жертву? Я вообще из Советского Союза". Пришлось успокаивать. Никого в жертву приносить не будут. Забегая вперёд, стоит сказать, что у всех матчей есть самый мочистый. А кто самый главный жених в стране? Понятно, принц. И вот на балу олимпийцев, традиционном мероприятии, проводимом после окончания игр, Наталья Кучинская получила предложение руки и сердца от сына президента Мексики. Наталья благодарила сеньора Мигеля, однако предложение не приняла. Принц, наверное, рыдал. А на что надеялся? Папа, чуть красивее той чупакабры, а сын э вылетай, отец, только без очков. Маленький, страшненький, как ты там, самба, зомбист. И сама Наташа Кучинская. Её потом в огоньке на первой странице напечатают. Девочку жаль. Больше не будет ни побед, ни славы. Но ступает время Людмилы Турищевой и Ольги Корбут. Наталья закончит институт физкультуры и будет работать тренером в детской спортивной школе, и выйдет замуж за цеховика. Посадит товарища. Потом, после освобождения, эмигрирует бизнесмен в США. А с Натальей в лихие 90-е случится неприятность. Её похитят в Ялте местные бандиты с целью получения выкупа. Ситуацию разрулит бывший муж, с которым самая красивая гимнастка СССР и уедет за океан. Первая в гимнастике стала абсолютная чемпионка таких игр и чемпионка мира 1966 года Вера Чаславская. Только поменялась история. Там, в не наступившем ещё будущем, эта девушка будет кричать по всем средствам массовой информации о чудовищном преступлении русских, раздавивших своими танками Прагу и о тысячах безвинно убиенных патриотов и борцов. Убиенных патриотов меньше не стало, даже больше, гораздо румыны перестреляли. А вот винить русских, которых сами позвали и которые спасли их от мамолыжников, Кто поверит? Пискнула что-то один разок о несправедливости, но Пётр позвонил в чешское посольство и вежливо попросил дать опровержение и девочку наказать, так сказать, во избежание. Так посол лично присутствовал на балу, а девочки-русофобки не было. Домой первым же рисом отправили, даже не поскупились на билет. Завоевали золотые медали и женская, и мужская сборная по волейболу. Точно, как и в реальной истории. И точно так же Югославы выиграли в финале у наших мужчин по водному поло. Тишка за матчем наблюдал. Так кулаки чесались. Югославы борзели. Придумали хитрость. Рвали и стягивали трусы с советских спортсменов. Не помнил про этот матч ничего. Да и как тут что-то поменяешь? Железные плавки сделать и на лямках через плечо Ну, тренер всегда говорил Петру Штели, когда он сам бы занимался в юности: "Бой на голову сильнее, и тогда никакой судья тебя не засудит. Здесь были на равных, а судья сволочь. Если и не играл за югославов, то болел за них". Фамилию Пётр записал. Мало ли, земля квадратная, вдруг за углом встретится. Стоит сказать и об атмосфере на играх. Мексиканцам было очень интересно общаться со спортсменами из СССР. Они готовы были меняться с ними чем угодно. За обыкновенный значок из Советского Союза один из местных жителей предложил Тане большой красивый серебряный браслет. И ведь взяла дурёха, пока Пётр на секунду отвлёкся. Хорошо, никто из журналистов не заметил, а то точно скандал бы раздули. Но, если честно, то скандалов было не так уж много. Главным в Мехико был спорт, а главным видом спорта был всё же футбол. Это сейчас на олимпиаде в футболе выступают дети. Тогда приехали зубры.